Глава 3 Люк проиграл За час до захода явился Мескис И подал царю перстень с прозрачным камнем Выточенным в форме шестигранной пирамиды «Надень его на средний палец левой руки», — сказал маг Царь с сомнением оглядел перстень «Вряд ли он подходит даже для мизинца, но попробовать можно!» «Мой повелитель!» — воскликнул Мескис. «Я сказал, на средний палец!» «Да ты посмотри на мой палец!» — воскликнул Фаргал. «Разве это колечко на него налезет?» «Налезет! Надевай!» — уверенно сказал маг. Царь покачал головой, но попытку сделал. И едва черный металл коснулся пальца, колечко растянулось, словно сделанное из упругого шелка, и само скользнуло на палец, удобно облегая третью фалангу. «Поверни его камнем внутрь и сожми кулак, мой повелитель», – произнес маг. Форгал выполнил сказанное, и когда он разжал руку, внутри камня затеплился красный огонек. «Сделай так». Маг, держа перед собой ладонь левой руки, совершил полный оборот. Царь повторил его действие и когда рука оказалась напротив уже зашитого ткачом разреза в стене шатра, камень запылал, как уголь, который овеял порыв ветра. «Твой враг там», — не без самодовольства заявил верховный маг. «И где бы ты ни был, камень по твоей воле укажет путь. А когда цель будет близка, то есть ты окажешься рядом с колдуном, камень загорится зеленым». «Я вознагражу тебя, Мескис», — пообещал форгал. «Благодарю, мой повелитель. Я этого заслужил. Но прошу тебя, будь начеку, иначе кто вручит мне награду?» «Что ж, он заслужил и право на шутку». «Государь позволит мне удалиться?» Царь кивнул, и маг поспешно вышел. Форгал не отрывал глаз от камня, неизменно вспыхивавшего, когда рука вытягивалась в нужном направлении. «Интересно, мне он тоже придется в пору?» — поинтересовался Люг. Фаргал удивленно взглянул на Сокта. «Это было бы кстати», — продолжил вождь. «Потому что именно я возглавлю отряд, который приведет тебе колдуна». «Ты?» Глаза царя, сузившись, уперлись в темные глаза Люга. «Перстень-то на мне». «Только сними его», — предложил Сокт. «Ты полагаешь, что я хуже тебя разбираюсь в колдовстве?» Или что мой меч выпотрошил меньше нечисти? Не думаю, что твоя армия станет повиноваться мне, если тебя превратят в паука. Меня не так просто превратить в паука, возразил Фаргал. Но взялся за перстень, вождь был прав. Однако волшебное кольцо решило по-своему. Оно словно вросло в палец царя. Проклятый чародей, возмутился Люк. Тот он так поспешно удрал. Я пошлю за ним. Постой. Фаргал схватил его за руку. «Мы пойдем вдвоем, ты и я. Неплохая компания, верно?» «Отвратительная». Сокту прямо наклонил голову и с подлобья уставился на своего друга. «Настоящий бык», подумал форгал с удовольствием глядя на этот мощный выпуклый лоб и широченные плечи. «Две сотни алых», заявил Люк. «Вот что я считаю хорошей компанией для подобного дела. И прихватим твоего верховного ловкача». «А то и всех троих, пусть отрабатывают жалования!» «Мескес и так хорошо потрудился», — возразил форгал «И будь у него чувство, что он может пригодиться, сказал бы...» «Хрен! Когда доходит до драки, твои маги всегда норовят пристроиться за чужими спинами!» «Мы пойдем вдвоем», — твердо сказал Фаргал. «А, Шур!» — воскликнул возмущенный Сокт. Как только где-то впереди распахнется особенно омерзительная пасть, так царь форгал непременно должен первым запихнуть туда коронованную голову. «Успокойся, вождь!» – рассмеялся Фаргал. «Ты ведь знаешь, в этом деле надо двигаться очень тихо, а рубить очень быстро». «Ну чем не хороши твои алые?» – просительным тоном произнес Сокт. «Чем плохо отряд шалтара «Хорош», – согласился форгал «Хорош, но недостаточно» кроме разве что самого Шотара. «Ладно, ради тебя возьмем капитана третьим». «Разорви тебя, тысяча демонов, царь», — прорычал Сокт. «Ты просто хочешь подраться». «Не без того», — согласился тот. «Я получаю особенное удовольствие, когда мой собственный меч проливает кровь во славу карнагрии «Не забудь, тварь искала именно меня». «И ты решил облегчить задачу тому, кто ее послал», — проворчал Люк, смирившись. Хорошо, хоть царь согласился взять его и Шатара. Огни лагеря остались далеко позади, кони трех воинов осторожно двигались через лес. Время от времени форгал бросал взгляд на перстень, верное ли выбрано направление. Лес становился все гуще, обученные кони сами находили дорогу в темноте. Люг ехал рядом с царем, насколько позволяло чаще. С того момента, как воины покинули лагерь, вождь Соктов не проронил ни слова. «Может, он прав», — подумал форгал «И стоило прихватить с собой сотню алых?» «Нет, внезапность — лучшее средство, когда нужно управиться с колдовством. Говорят, дай магу время, и он сладит с целой армией». форгал видел собственными глазами, как ядовитый туман пожирал сотни отважных и умелых солдат. Или как те же солдаты бросали на земь оружие, чтобы раскалившиеся рукояти не прожгли им ладони до костей. Но сам он убивал и магов. Главное — внезапность. «Стой!» — прошептал царь. Хруст сучьев под копытами лошадей тут же стих. Фаргал спешился, отпустил поводья. Он знал, стоит свистнуть, и конь вновь окажется рядом. Да и лошади Люга и Шотара вышкалены не хуже. Камень на перстне пылал зеленым огнем. Враг рядом. форгал вглядывался во тьму, но не видел ни огня, ни стены, ни капища. Ни даже хижины углежога, сплетенные из ветвей. Сокт и Шотар застыли позади, сдерживая дыхание, чтобы не мешать царю вслушиваться в ночь. Медленно-медленно форгал двинулся вперед. Он ставил ногу мягко, беззвучно, осторожно. Но вокруг была такая темень, что форгал едва не наступил на то, что искал. В его ног, завернутый в плащ, лежал человек. Или людь Царь поднял руку, развернул ее ладонью назад и один раз сжал и разжал кулак. Его спутники увидели, как вспыхнул и погас зеленый огонек, и без слов поняли – форгал наткнулся на врага. Одного. Царь осторожно переступил через лежачего – И через три шага обнаружил еще одного А еще через несколько шагов третьего Да их тут не меньше дюжины, подумал он Почему нет часовых, размышлял Фаргал Обходя лежащие на голой земле тела И тут же заметил часового Царь ожидал увидеть дозорного, сидящего спиной к костру Фаргал забыл, что есть глаза, не нуждающиеся в свете Часовой сидел на корточках Силуэт его почти сливался со стволом дерева. То, что форгал сумел его разглядеть, было удачей, и нельзя было ее упустить. Царь подкрадывался к сторожу очень тихо. Мысль, что он окружен неизвестным числом врагов, утраивала осторожность Фаргала. Сторож почувствовал приближение царя как раз в тот момент, когда форгал очень медленно и плавно вынимал из ножен меч. Пара красных глаз вспыхнула и погасла. Клинок с молниеносной быстротой рассек горло. И по сопротивлению разрезаемой плоти Фаргал понял – нелюдь. Но некогда было разбираться, кого он убил. А меч царя всегда оправдывал свой девиз – рублю демонов так же легко, как человеков. Древние руны редко лгут. Впрочем, Фаргалу некогда было разбираться, кого именно он убил. Ясно, что врага. Наткнувшись еще на одного лежащего, царь быстро сдернул с его головы капюшон. И увидев пылающий глаз, вонзил в него острие кинжала, который держал в левой руке. Умирая, существо даже не вздрогнуло. У него не было души, что могла сотрясти тело, покидая его. Форгал обернулся и с трудом различил позади силуэты соратников. Подняв меч, царь перевернул его острием вниз. Даже в такой темноте блеск клинка заметен с пяти шагов. Перевернутый вниз клинок на всех языках жестов означал только одно – убивать. А уж спутники Фаргала были достаточно опытны, чтобы понять – убивать без шума. И началась резня. В бытность разбойникам Фаргал однажды в одиночку перерезал всю стражу своего недруга. 12 человек, включая часовых. Теперь же втроем они могли рассчитывать на успех. Но не успел царь прикончить четвертого, как за его спиной раздался пронзительный визг, и ослепительная вспышка света озарила лес на добрую сотню шагов. Проклиная неосторожность спутников, царь прикрыл рукой глаза, чтобы свет не лишил его ночного зрения. Но в этой предосторожности не было нужды. Сквозь опущенные веки царь увидел, пламя померкло, но не исчезло совсем. В круге ослепительного света застыла черная фигура с вытянутыми вперед руками, а в шаге от нее, раскачиваясь как пьяный, стоял шатар. И меч его никак не мог опуститься. Заклинание мага держало руки капитана крепче цепей. Фаргал был в шести шагах. На расстоянии одного хорошего броска, но кто поручится, что маг не остановит и его руку? Решение пришло мгновенно. «Бей!» — взревел форгал во всю мочь своей луженой глотки. И власть его голоса, власть куда более привычная для капитана, чем власть мага, сделала свое. Широкий клинок обрушился на голову черной фигуры. Удар был неверен. Меч повернулся в руке и не раскроил череп, лишь оглушил колдуна» как подкошенный повалился тот на землю но очерченный магом круг продолжал излучать свет а существа которых не пригвоздили кинжалы воинов поднимались одно за другим три человека с тревогой наблюдали как вырастают меж деревьев темные фигуры 1 2 10 каждый понимал врагов может оказаться и целая сотня «Даже таким бойцам, как Форгал и его спутники, не устоять на открытом месте против сотни вооруженных врагов». «Да, вооруженных!» Когтистые лапы тварей сжимали кривые сабли. «Ко мне!» – закричал Форгал и прыгнул в освещенный круг. Два его спутника тут же оказались рядом. Чудище уже сжимали кольцо, зазвенела сталь, мечи с хрустом врубились в жесткую, как дерево, плоть не людей. Пылающие глаза тварей, оскаленные пасти со всех сторон. Чудовища оказались куда более живучими, чем люди. Монстр, которому меч Фаргала отсек руку, перехватил саблю другой и вновь попытался достать владыку Карнагрия. Второй удар развалил голову чудовища. Но вражеский клинок задел плечо Фаргала. Кольчуга выдержала, а второго удара уже не последовало. Ужасало то, что бой проходил в полном молчании. Только звон металла, хруст и тяжелое дыхание людей. А сами твари, казалось, даже не дышали. Хотя были в каком-то смысле живыми, раз из их ран лилась кровь или нечто похожее на кровь. Врагов оказалось не меньше трех десятков, и лишь одно преимущество было у людей – быстрота. Чудовища двигались куда медленнее, чем воины. Это удивило бы Фаргала, будь у него время удивляться. Груды тел громоздились вокруг, но твари продолжали напирать, не обращая внимания на потери. Люди сражались, почти касаясь друг друга плечами. И вдруг все кончилось. Три воина стояли с опущенными мечами, переводя дыхание, а вокруг не осталось ни одного чудовища, способного нападать. «Нам повезло», — проговорил Люк. «Ловить их в такой темноте — иссущее мучение. А так дело сделано, и никаких забот». «Вы целы?» — спросил Фаргал. «Да, похоже на то». Одновременно откликнулись его соратники. «Разве это бойцы?» — воскликнул Люк. «Просто ходячие дрова». «Ладно, ладно», — пробормотал царь. И вдруг вспомнил. «Маг!» «Как удачно вспомнил!» «Человек!» «В этой компании один лишь колдун мог быть назван человеком, и он уже начал подавать признаки жизни». «Заткни ему рот, вождь!» велел царь, схватив чародея за руки. Пока Сокт запихивал подвернувшуюся тряпку в рот чародея, тот очнулся, замычал, дико завращал глазами. «Подержи-ка!» Фаргал передал Шатару левую руку у колдуна, наступил лежащему на живот. Тот вырывался с крайним ожесточением, но Фаргал был намного сильнее. Хрустнула кость. Глаза мага налились кровью, мычание стало еще громче, он дергался под коленом царя, как придавленная ящерица. Фарга уже совершенно спокойно, один за другим, переломал все пять пальцев правой руки чародея. А потом тоже проделал с левой рукой. «Обыщи его, вождь», — приказал он Сокту. Тот с рвением выполнил приказ. Вскоре горка предметов, от которых лучше держаться подальше, громоздилась на земле. Люк, смысливший в магии побольше, чем император карнагрии оглядел их один за другим. Три отложил в сторону, остальные забросал ветками, достал труд, кремень с кресалом. Шоттар по собственной инициативе скрутил руки и ноги чародея ремнями. Третьим же обвязал голову, чтобы маг не выплюнул кляп. Я прихвачу одну из тварей, сказал люк, скидывая на плечо труп. Шоттар поднял с земли связанного мага. Фаргалу пришлось подержать жеребца люга, пока тот пристраивал у него на шее тело монстра. Конь храпел, рвался, и только исполинская сила фаргала помогла Люгу закончить дело. Дорога назад показалась намного короче, уже через час воины были в лагере. Семеро мужчин собрались в палатке Шотара. Сам хозяин, царь, бехер, Люг и два мага, мескис и Бауран Семиглаз. Третий маг, Саботонис, караулил снаружи. Дело рискованное потому и избран шатер Шатара, а не царский. Собственно, мужчин в шатре было восемь. Посередине, прямо на земле, ковер предусмотрительно убрали, чтобы не загадить, рядом с трупом убитой твари, привезенной люгом, валялся пойманный чародей и свирепо пялился на своих мучителей. Мескис начал с твари, подтыкал неизменной костяной палочкой, посыпал какой-то желтой дрянью, постучал ногтем по оскаленным острым зубам наконец задрал твари плащ чтобы убедиться в отсутствии признаков пола нежить констатировал он и утратил к трупу интерес темное лицо мага с острым носом и черными выкоченными то ли от природы то ли от волнения глазами заставило мескиса задуматься жрец аша наконец изрек он и выпрямившись пропел заклинание Сила Яга, возвращавшая оборотнем Аша исконный облик. Браслет на запястье Люга немедленно запульсировал. «Ты уж нас совсем за считаешь?» — проворчал Сокт. Магни ответил. Он изучал пленника. Наглядевшись сполна, Верховный Чародей повернулся к Баурану. «Да?» — спросил Мескис. «Определенно», — согласился Семиглаз. Мескес взялся за кисть одной из связанных рук колдуна. «Я для верности переломал ему пальцы», — сказал Фаргал. «Дело прошлое, государь. Он их уже срастил. Он очень сильный маг, если ухитряется колдовать так далеко от Ашских гор». «Каков?» — покачал головой Сокт. «Но мы повторим, раз ему понравилось». «Ни к чему». Мескес достал из кошеля две тонкие нити, перевязал ими пальцы колдуна шептал. Маг задергался, замычал, что торпнул его ногой: "Лежать". "Вот ты хорошо", промурлыкал Мяскес. люк вынь-ка кляп у него изо рта". "Не опасно?" осторожно спросил Бихер. "Мы проследим, Алый", басом откликнулся Семиглаз. "А то как же он с вами говорить будет?" будет?" поинтересовался Бихер. К колдовству, колдунам, чарам и даже к своим царским магам он относился с опаской. «Заговорит», — свирепо заявил Шатар, — «или я ему шкуру распущу от шеи до задницы, да солью присыплю, чтоб получше сохранился». Колдун, которого как раз освободили от Кляпа, злобно засмеялся. Как ни странно, Мескес присоединился к нему своим дребезжащим хохотком. «Ну, капитан», — укоризненно произнес семиглаз, — «что же он тебе, разбойник? Ему твои пытки, что девки щепок, а кожу он себе новую нарастит, раньше, чем ты коня вычестишь». «Тут требуется особое отношение», — Мескес поднял узловатый палец. «Я же сказал, истинный слуга Аша перед нами». «Вот как?» — Шатар подошел поближе. «Может, добить его и дело с концом? Или его и прикончить нельзя?» «Убить можно всякое создание, что имело несчастье родиться на свет», — сказал верховный маг. «Но не будем торопиться. Нам с Баураном крайне любопытно узнать о тваре, что послал на тебя государь этот чародей». «А уж тебе я мыслю желательно узнать, зачем черная душа сделалась сие». «Тебе придется остаться при своем невежестве, червь», — прошипел чародей. Бауран тут же оказался рядом, поднял руку, но Мескес покачал головой. «Пусть поговорит», — произнес он добродушно. «По его разумению, я и впрямь червь, ибо не властен вызывать демонов. Зато...» — он шагнул к колдуну. «Я властен натравить на тебя твоих собственных демонов, черная душа». Его высохшая коричневая рука повисла над глазами лежащего мага. «Ты силен быстр, черная душа», — промурлыкал мескис «А нынче ж беспомощен, как младенец». И грозно. «Видишь его?» «Да», — вдруг севшим голосом ответил колдун. «О, нет!», нет «Да», — в голосе Мескеса прозвучало торжество. «Ты видишь его, а он тебя нет. По-моему, это несправедливо». «Сейчас я, червь, исправлю эту несправедливость, и демон увидит тебя, черная душа. Угадай, что тогда?» Воины с трепетом наблюдали, как меняется лицо лежащего на земле. То, что видел колдун, было так страшно, что панический ужас, выразившийся на лице чародея, тронул даже отважное и безжалостное сердце вождя соктов. Один лишь форгал наблюдал за произошедшей переменой с холодным интересом. «Нет», — чуть слышно пролепетал колдун. «Нет, не смей, я скажу, скажу!» «Вот и хорошо», — одобрительно произнес Мескес. «Я-то знал, что ты согласишься. Ну, повременим». Чудовищное напряжение, исказившее лицо пленного чародея, ушло. Мышцы его расслабились... Колдун обрел несвойственный ему умиротворенный вид. «Я знал, что нет таких тайн, которые не стоило бы отдать под угрозой подобной участи», — проговорил мескис Лицо колдуна опять свело судорога, но только на краткое мгновение. «Это ты послал тварь убить меня?» — резко спросил Фаргал. «Кому ты служишь? Ладаро?» «Я служу Ашу. Только Ашу», — прошептал маг. И тень гордости легла на его темное лицо. «Но моему господину не уберечь меня сейчас. По воле моего бога и силы его вызвал я демона и создал хранилище для него. Я великий маг». Последнее прозвучало довольно жалко. «Демон должен был убить царя?» — спросил Мескис. «Нет, не убить. Царь должен был исчезнуть. Исчезнуть навсегда». «А что потом?» «Его место займет угодный Ашу-приемник». «Кто он?» Низко наклоняясь над чародеем, прорычал Фаргал. «Кто? Как его имя?» «Я не знаю». «Он оборотень?» «Не знаю». «Где он? Здесь, в лагере?» Маг прикрыл глаза. «Может быть. Я не знаю». «Он не лжет», — подтвердил Мескис. «Но ему ведомо имя твоего врага, которого мы в скорости встретим». «Говори, жрец!» «Андасан», — прошептал колдун. «Лицо его исказилось от боли». «Скоро. Он ждет вас». «Злые силы терзают беднягу», — пояснил мескис «Ведь не мы одни слышим его речь. Но страдание сие ничто в сравнении с тем, что уготовили бы ему...» нет Не открывая глаз, прошептал колдун «Не называй!» Значит, андасан С отвращением проговорил Фаргал Имя взбунтовавшегося предводителя черных андасан и Ладар «Хорош бы я был, — произнес он, обращаясь к Люгу Если бы послал Шатара с сотней алых Или сам пошел с тысячей Спасибо посланцу, который предупредил меня Ничего, — царь свирепо усмехнулся «Я рад, что крыса выползла из норы». «Царь», — проговорил Мескис, — «слуга Аша недолго протянет. Не мог бы ты оставить последние минуты его жизни мне?» «У меня много вопросов», — заявил Форгал. «Но ответы на них я вполне могу узнать и с помощью этого». Он похлопал по ножнам меча. «Займись им, верховный маг. Буду рад, если твоя сила возрастет. Но попытайся вытряхнуть из него все, что он знает». «Да, повелитель». Маг наклонился над лежащим и произнес что-то на древнем языке. Ответ прислужника Аша был чуть слышен. Головы Баурана и Мескиса приблизившись к лицу пленника, почти соприкоснулись друг с другом. «До замка три скорых дневных перехода», — произнес Фаргал. «Мы должны пройти их за двое суток. Если Андасан соединился с Лодаром, он наверняка знает, где я и сколько у меня людей». «Естественно!» — согласился Сокт. «Он отличный военачальник!» «Предатель!» — процедил Фаргал. «Алые раздавят всех!» — гордо заявил тысячник Алых Дарзар. «Два дня!» — задумчиво проговорил Люк. «И хоть и придется попотеть!» «Они дойдут!» — уверил его царь. «Я поставил им таких начальников, что жилы из них вытянут, а дело сделают!» «Вроде Андасана...» «Царь», — вмешался Бехер, — «ночь на исходе. Не желаешь ли отдохнуть?» «Ты лекарь или начальник стражи?» — осведомился Фаргау. «Мой повелитель», — настойчиво проговорил Бехер, — «тут замешана магия, а я слыхал, что от недосыпа слабеет воля». «Ты слыхал?» — прищурился Фаргау. «Может, мне взять тебя четвертым магом?» Бехер смутился. «Он прав, мой царь», — поддержал воина Люк. «Пошли спать». Тем более, что наш невольный гость, по-моему, представился А, Мескис? Верно, откликнулся царский маг. Он выглядел, будто сытый кот. Сказал что-то ценное? Спросил Фаргал. Многое, но сие предстоит обдумать. Царь беглым взглядом окинул лежащее тело. Глаза колдуна слепо смотрели вверх. Волосы из черных стали серыми, как тусклое железо. «Он получил обещанное?» «Да, мой государь, он умер сам».